Во-вторых, если показать искусствоведу 50 разных картин, он сразу определит, кто их написал. Я не имею в виду таких разных художников, как Ребрандт Ренуар, а мастеров одной школы. Так вот, по мере вождения я могу узнать любого гонщика, участвующего в соревнованиях Гран-при. Все же таких гонщиков меньше, чем художников. У траки есть привычка чуть притормаживать перед поворотом. а потом проходить его на скорости. Под недовольный визг шин Харлоу вписался в очередной поворот. «Это тракия». И это в самом деле был тракия. Сидящий рядом Джейковсон беспокойно поглядывал в зеркало заднего вида. «Нас догоняет», — предупредил он. «Здесь не дорога. Мало ли кто там едет». «Уверяю тебя, Ники, это не случайный попутчик». Тем временем, в «Феррари» Харлоу сказал, «По-моему, пора приготовиться». Он нажал кнопку, и боковые стекла опустились. Потом достал пистолет и положил рядом. «Буду очень признателен, если вы не подстрелите Мэри». «Хоть бы успели заблокировать туннель», — проговорил Даннет и вытащил пистолет. Туннель успели заблокировать наглухо. У самого въезда в него поперек дороги прочно засел огромный мебельный фургон. «Астон Мартин» прошел последний поворот. Тракия от досады рубнулся, затормозил. Оба испуганно смотрели в зеркало заднего вида. Мэри тоже посмотрела, но не испуганно, а с надеждой. «Да, неспроста застрял тут этот чертов фургон. Ники, разворачивай машину, черт, вот они!» Из-за последнего поворота вынырнула и устремилась к ним «Феррари». Ракиев в последний момент попытался развернуть машину, но ему помешал Харлоу, который резко затормозил и врезался в борт Астона. Джейкобсон выхватил пистолет и открыл беспорядочную пальбу. «Цель Джейкобсона», — предупредил Харлоу, — «не в Тракию, а то попадешь в мэри». Оба высунулись из окна, выстрелили, и как раз в этом мгновение у них пробило и затянуло паутиной лобовое стекло. Джейкобсон было нырнул вниз, но поздно. Две пули угодили ему в плечо, и он громко вскрикнул. В грохоте выстрелов и неразберихе Мэри открыла дверцу и проворно, насколько позволяла искалеченная нога, выскочила из машины. Никто из похитителей даже не заметил ее побег. Раке все же удалось наконец развернуться, он дал полный ход и бросился на утек. Не прошло и нескольких секунд, как Даннет буквально втащил Мэри в машину, и Феррари помчалась в погоню. Харлоу разбил кулаком простреленное лобовое стекло, не обращая внимания на порезы. Даннет довершил дело рукояткой пистолет. Несколько раз на крутых поворотах Мэри вскрикивала. Рой обнял сестру, И хотя его страх не прорвался криком, на лице у него был написан «Смертельный ужас». Несладко приходилось, видно, и Даннету, стрелявшему вдогонку беглецам. Лицо Харлоу, как всегда, было спокойно бесстрастным. бесстрастно. Посторонний наблюдатель наверняка решил бы, что машина ведет одержимый, но Харлоу вполне владел собой. Подвиск шины рев двигателя на низких передачах он несся вниз невиданной скоростью. После шестого поворота всего несколько футов отделяло их от Астана. «Перестань стрелять!» — гаркнул Харлоу, силясь перекричать ревущий двигатель. «Почему?» «Потому что с ними надо закончить раз и навсегда!» «Астон, опережавший их теперь лишь на корпус, вильнул вправо за поворот. Харлоу вместо тормозов давил в пол педали газа, резко крутанул руль вправо, и автомобиль, развернул на 90 градусов, Пронесло до середины поворота, точно он потерял управление. Но Харлоу, несмотря на смертельный риск, рассчитал все точно. Они крепко стукнули Астон в борт. Террари отбросило, и она остановилась на самом краю дороги. Астон от толчка потерял управление, и его потащило наискось к обочине. За обочиной изъяла шестисотфутовое. Пропасть в непроглядных глубинах которой лежала, окутанная мглой ущелья. За миг до того, как Астон клюнул носом и нырнул с обрыва, Хорлов выскочил из Феррари. Следом из машины высыпались и остальные. Они заглянули в пропасть. Астон падал неправдоподобно медленно.